Глава 25. Три года спустя. Приград Андервуда. Южный вход. Вереница купеческих караванов тянулась бесконечной ниткой через пропускной пункт. Вораны, груженные товарами из подконтрольных колоний, лениво ждали своей очереди. Имя. Роботизированным голосом спросил человек в шлеме. Томас Ашман. Цель при езда. С ударением на последнюю А вновь поинтересовался страж. «Я охранник каравана, вот документы». Воин протянул засаленную бумажку служителю порядка, и тот медленно читал написанное. Но скоро там!» – послышался нетерпеливый голос сзади. «Может, хватит останавливать всех подряд?» И так уже пробка образовалась. «Вы против?» – повернулся страж говорившему мужчине с плешивой бородкой и кругами под глазами. «Я? Против? Да!» – дурачись и кривляясь, ответил деревенщина. Почему деревенщина? Потому что только самые отдаленные земли от Андервуда еще не были в курсе о смене власти в главном городе Подземелья. Все прошло так буднично и просто, что исчезновение советников не сразу заметили. Они и так редко появлялись на публике, а тут просто объявили о верховном правителе, и никто против ничего не сказал. Только знать побухтело, но им быстро все разъяснили. «Вы смеетесь надо мной?» Чуть более раздельно переспросил таможенник. «Да, ухахатываюсь», – мужчина протянул руку, чтобы фамильярно стукнуть досматривающего по плечу, но сгусток темной энергии растворил ее. «Что?» – в следующую секунду он в обмороке свалился на землю. Когда очнется, для бедолаги настанет неприятный период осознания глубокой ошибки. «Ваши документы!» – снова очеканил рубленный слага темный и передал обратно бумажку. Следующий, въезжающий, безропотно склонил голову. Мужчина поблагодарил за заботу, и, держа за плечи котомку, двинулся не в сторону города, а по окраине. Мимо пролегали знакомые пейзажи. Богатая пристройка крысиной яме, уютные домики внешнего города, светящиеся желтым небо гигантской пещеры. Практически заросшая тропинка привела его к разрушенному когда-то дому. Все давно заброшено. Сломанную мебель растащили, стены раздробили до основания. Лишь отдельные куски возвышались как бы в память жившим здесь людям. Или не совсем людям. Смотревший на все это охранник каравана спокойно переводил взгляд с двух могил на поваленный забор из костей. Внешность у этого человека была самая обычная. Лысый мужчина, тощий, но жилистый. Но с картошкой, слегка косой, возрастом лет 50 с прямой спиной и грустными синими глазами, выцветшими от груза прошедших годов. «Где-то здесь», — сказал он сам себе вслух и остановился на участке возле дома. Расчистив его, путник обнаружил едва приметную дверь в подвал. Скрип, и та, с трудом поддавшись, отворилась. Подождав минут пять, чтобы не травануться газами, мужчина спустился туда. На первый взгляд, ничем не примечательное помещение как тысячи других в Андервуде. Но здесь хранилось нечто важное, о чем когда-то несправедливо забыли. Алхимический огонь осветил стены и пол. Путник сделал шаг в центр и присел. «Где же ты?» «Хм...» Спустя минуту он увидел то, что искал. «Попался!» Воин подобрал миниатюрный белый камешек и поднес к огню. «Ну, здравствуй, Жожик! Как же ты исхудал!» Ничего, скоро мы тебя подкормим. Сказав это, он спрятал впавшего в анабиоз слизни себе в карман и выбрался на поверхность.